Причём он, конечно, имел в виду развитие не только культуры, то есть материальных условий быта, но главным образом цивилизации, просвещения, то есть развитие умственного и духовного строя общества, улучшение учреждений и взаимных отношений между людьми. В этом прогрессе он придавал большое значение идеализации. то есть идеалом в известные эпохи, берущим верх над повседневными мелкими заботами, когда несоответствие между правом, понимаемым как высшее выражение справедливости, и жизнью, сложившейся под властью законодательства, доходит до резкого невыносимого противоречия. Во второй части этого сочинения мы еще вернемся к значению справедливости в выработке нравственных понятий. Теперь же... Замечу только, что никто так хорошо не подготовил верного понимания этого основного понятия всего нравственного, как Прудон. Высшая нравственная цель для человека это осуществление справедливости. Вся история человечества, говорит Прудон, это история усилий человечества осуществить в своей жизни справедливость. Все великие революции – не что иное, как стремление к справедливости путем силы, а так как во время революции средство, то есть насилие, временно брало верх над старой формой угнетения, то на деле всегда выходило так, что одно насилие сменялось другим. Но тем не менее, побудительной причиной каждого революционного движения всегда была справедливость, и каждая революция, во что бы она ни вырождалась – последствии, все-таки вносило в общественную жизнь некоторую долю справедливости. Из всех этих частичных осуществлений справедливости, в конце концов, осуществится полное торжество справедливости на земле. Почему справедливость, несмотря на все революции, бывшие до сих пор, не осуществилась в полной мере ни у одного народа? Главная причина этого заключается в том, что идея справедливости не проникла до сих пор в умы большинства людей. Зарождаясь в уме отдельного человека, идея справедливости должна стать социальной идеей, вдохновляющей революцию. Исходная точка идеи справедливости – это чувство личного достоинства. В общении с другими это чувство обобщается и становится чувством человеческого достоинства. Разумное существо признает его в лице другого, будь он друг или враг, как в самом себе. Этим и отличается справедливость от любви и от других ощущений сочувствия, а потому она антитеза, противоположность эгоизма, себялюбия. Причем влияние, оказываемое ею на нас, берет верх над другими чувствами. Поэтому же... У первобытного человека, у которого чувство собственного достоинства проявляется в грубой форме, и его личность берет верх над общественностью, справедливость находит свое выражение в форме сверхъестественного предписания и опирается на религию. Но мало-помалу под влиянием религии чувство справедливости, Прудон пишет просто справедливость, не определяя, считает ли он это понятием или чувством. разлагается. вопреки своей сущности оно становится аристократическим. и в христианстве и в других предшествовавших религиях оно доходит до унижения человечества. Под именем уважения к Богу отовсюду изгоняется уважение к человеку, а раз уничтожено это уважение справедливость терпит поражение, а с нею разлагается и общество. тогда совершается революция. которая открывает человечеству новую эру. Она дает возможность справедливости, неясно созданной раньше, проявиться во всей чистоте и полноте своей основной мысли. Справедливость абсолютно, неизменно. Она не знает понятий больше или меньше. Она представляет неизменяемое мерило всех человеческих поступков. Замечательно прибавлял Прудон. что со времени взятия Бастилии в 1789 году во Франции не нашлось правительства, которое решилось бы явно ее отрицать и открыто признать себя контрреволюционным. Впрочем, все правительства изменяли справедливости, даже правительство во время террора, даже Робеспьер, в особенности Робеспьер. Но он указывал, что следует остерегаться, чтобы ради интересов общества не были бы попираемы интересы личности. Истинная справедливость состоит в гармоническом сочетании интересов общественных с интересами личности. Справедливость, понимаемая таким образом, не имеет в себе ничего таинственного, мистического. Она также не есть желание личной выгоды. раз я считаю своим долгом требовать уважения к ближнему, так же, как и к самому себе. Она требует уважения личного достоинства даже к врагу. Отсюда военное право. Так как человек – существо, способное совершенствоваться, справедливость открывает одинаково дорогу всем, одинаково со мной. Оттого, – писал Прудон, – справедливость находила себе выражение в самых ранних религиях. Например, в законе Моисеевом, который предписывал возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, всеми силами, своего ближнего, как самого себя. В книге Товия, где говорится, что не нужно делать другим того, чего не желаешь, чтобы делали тебе, тоже высказывали пифагорейцы, Эпикур и Аристотель. И того же требовали нерелигиозные философы Гассинди, Гоббс, Бентом, Гильвеций и так далее. Одним словом, везде мы видим, что основой справедливости считается равноправие, или, как писал Прудон, что касается взаимных личных отношений, вне равенства нет справедливости. К сожалению, все поклонники власти, даже и государственные социалисты, не замечают этого основного положения всякой нравственности, и продолжают поддерживать необходимость государственного неравенства и неравноправия. Тем не менее, равноправие стало основой всех принципиальных деклараций Великой Французской революции, как она была принята раньше в Декларации прав Североамериканской республики. Уже Декларация 1789 года провозглашала, что природа сделала всех людей свободными и равноправными. тоже повторила Декларация 24 июня 1793 года. Революция провозгласила личное равенство и равенство в политических и гражданских правах, а также равенство перед законом и судом. Мало того, она создавала новую социальную экономию, признавая вместо личного права начало равнозначительности взаимных услуг. Суть справедливости – уважение к ближнему. Это многократно повторил Прудон. Мы знаем, писал он, что собой представляет справедливость. Определение ее можно привести в следующей формуле. Уважай ближнего как самого себя, даже если ты не можешь его любить. И не допускай, чтобы его так же, как и тебя самого, не уважали. Вне равенства нет справедливости. К сожалению, ни в законодательстве, ни в суде, ни тем более в церкви, этого еще нет. Политическая экономия показала выходы разделения труда для увеличения производства, что, конечно, необходимо. И в лице, по крайней мере, некоторых экономистов, например, России, она указала также, что это разделение труда ведет к отупению рабочего и к созданию класса рабов. Мы видим таким образом, что единственным возможным выходом из этого положения может быть только взаимность услуг вместо их подчиненности одних другим, и как естественное последствие равенства прав и состояния. Так и утверждалось в декларации конвента от 15 февраля и 24 июня 1793 года, где провозглашались свободы и равенство всех перед законом. И это заявление постоянно повторялось с тех пор в 1795, 1799, 1814, 1830 и 1848 годах. Справедливость для Прудона не только сдерживающая общественная силы, для него она сила творческая, как разум и труд. Затем... Заметив, как это уже писал Бекон, что мысль родится из действия и посвятив, вследствие этого, ряд прекрасных страниц необходимости ручного труда и изучения ремесел в школе, как средству углубить наше научное образование, Прудон рассматривал справедливость в ее различных приложениях, в отношении к личностям, в распределении богатств, в государстве, в образовании и в складе ума. Рудон должен был признать, что для развития справедливости в человеческих обществах действительно требуется известное время. Необходимо высокое развитие идеалов и чувства солидарности со всеми. А это достигается лишь путем долгой индивидуальной и социальной эволюции. К этому вопросу мы еще вернемся во втором томе настоящего сочинения. Здесь я прибавлю только, что во всей этой части своей книги и в заключении, где Прудон разбирает, в чем же санкция, освещение, понятия о справедливости, рассыпана масса идей, которые будет мысль человека. Эта черта особенно свойственна всему, что писал Прудон, и на нее уже указывал Герцен и многие другие. При всем том Прудон в своих прекрасных словах о справедливости, Недостаточно, однако, отмечал различие между двумя смыслами, придаваемыми во французском языке слову «справедливость». Один ее смысл – равенство, уравнение в его математическом смысле. Другой же смысл – отправление справедливости, то есть суд и судебное решение, и даже самосуд. Конечно, в этике, когда речь идет о справедливости, она понимается только в ее первом смысле. Но Прудон иногда употреблял слово «справедливость» во втором его значении, и из этого возникает некоторая неточность. Оттого, вероятно, он не постарался проследить происхождение этого понятия в человеке, на которое впоследствии, как мы это увидим ниже, обратил внимание Литтре. Во всяком случае, со времени появления прудоновского труда «справедливость в революции и в церкви» уже невозможна, Построение этики без признания равноправия, равенства всех граждан в их правах, взятых за основу этики. По-видимому, именно поэтому так единодушно замалчивалась эта работа Прудона, так что только Йодль не побоялся скомпрометировать себя, уделив французскому революционеру видное место в своей истории этики. Правда, в трех томах, посвященных Прудонам справедливости, есть много постороннего. Много полемики с церковью, за главие о справедливости в революции и в церкви, впрочем, оправдывает это, тем более, что речь идет о справедливости не в церкви, а в христианстве, и вообще в религиозных учениях о нравственности. Есть также два очерка о женщине, с которыми большинство современных писателей, конечно, не согласится, и, наконец, есть немало отступлений, не лишних, но затемняющих рассуждения. Но со всем этим мы имеем, наконец, в сочинении Прудона «Исследование», где справедливости, указание на которую встречается уже у многих мыслителей, занимавшихся вопросом о нравственности, отведено, наконец, должное место, где, наконец, сказано, что справедливость есть признание равноправия и стремление к равенству людей, и, главная основа всех нравственных понятий. К этому признанию давно уже шла этика. Но до настоящего времени она так была связана с религией, а в последнее время с христианством, что его не высказывал во всей полноте ни один из предшественников Прудона. Наконец, я должен указать на то, что у Прудона в его сочинении «Справедливость в революции и в церкви» есть уже намек на тройной характер нравственного. Он указал в первом томе, хотя очень бегло в нескольких строках, на первоначальный источник нравственности. общительность, свойственную уже животным, и он указал далее к концу своей работы на третий составной элемент всякой нравственности, как научной, так и религиозной, на идеал. Он не показал, где разделительная черта между справедливостью, которая говорит «воздай должное», и таким образом сводится к математическому уравнению, и тем, что человек дает другому, или же всем, свыше должного, не взвешивая получаемого и даваемого на чашках весов, что, на мой взгляд, составляет необходимую составную часть нравственного. Но он уже находит нужным дополнить справедливость идеалам, то есть стремлением к идеальным поступкам, которые и делают то, писал он, что самые наши понятия о справедливости постоянно расширяются и утончаются». Действительно, после всего пережитого человечеством со времен американской и двух французских революций, наши понятия о справедливости уже не те, чем были в конце 18 века, когда крепостное право и рабство не вызывали никакого протеста даже со стороны передовых мыслителей, писавших о нравственности. Теперь нам предстоит рассмотреть ряд трудов по этике, мыслителей, стоящих на эволюционной точке зрения, и разделяющих теорию Дарвина о развитии всей органической жизни, а также и общественной жизни людей. Сюда должен был бы войти целый ряд работ современных мыслителей, так как почти у всех писавших поэтики во второй половине XIX века сказалось влияние эволюционной теории о постепенном развитии. быстро завоевавшей умы после того, как она была так тщательно разработана Дарвином по отношению к органической природе. Даже у многих из тех, кто не писал, собственно, о развитии нравственного чувства в человеке, мы находим указания на постепенное развитие этого чувства в связи с развитием других понятий – умственных, научных, религиозных и политических, и всех вообще форм общественной жизни. Таким образом, теория развития Дарвина имела огромное и решающее значение для развития современной реальной этики или, по крайней мере, отдельных ее частей. Но я ограничусь здесь разбором трудов лишь трех главных представителей эволюционистской этики – Герберта Спенсера, Гексли, как прямого помощника Дарвина, выбранного им для популяризации своих воззрений, и Марка Гюйо. Хотя есть целый ряд весьма ценных работ по этике, сделанных в том же духе эволюционизма, как, например, большие работы Вестермарка «Зарождение и развитие нравственных идей», Бастиана «Человек в истории», Гижицкого и других, не говоря уже о трудах неоригинальных, как Кидда или Сетерланда, или о популярных работах, написанных с целью пропаганды социалистами. социал-демократами и анархистами. Этика Дарвина уже изложена мною в третьей главе этого труда. Кратце она сводится к следующему. Мы знаем, что в человеке существует нравственное чувство, и естественным образом возникает вопрос о его происхождении. Чтобы каждый из нас в отдельности приобретал его лично, весьма маловероятно, раз мы признаем общую теорию постепенного развития человека. И действительно происхождение этого чувства следует искать в развитии чувств общественности инстинктивных или врожденных у всех общественных животных, а также и у человека. В силу этих чувств животному приятно быть в обществе сородичей, ощущать некоторого рода сочувствие с ними и оказывать им некоторые услуги, причем сочувствие, симпатию следует понимать не в смысле соболезнования или любви. а в точном смысле слова, как чувство товарищества, чувство взаимности чувствований, способность заражаться чувствами другого. Это чувство социальной симпатии, постепенно развиваясь вместе с усложнением общественной жизни, становится все более и более разнообразным, разумным и свободным в своих проявлениях. У человека чувство социальной симпатии становится источником нравственности. Каким же образом из него развиваются нравственные понятия? На этот вопрос Дарвин отвечает так. Человек обладает памятью и способностью размышлять. И вот когда человек не прислушивается к голосу чувства социальной симпатии, а следует какому-нибудь другому, противоположному чувству, как, например, ненависти к другим, то после испытанного короткого удовольствия или удовлетворения этого чувства человек испытывает какую-то внутреннюю неудовлетворенность и тягостное чувство раскаяния иногда даже и в момент внутренней борьбы у человека между чувством социальной симпатии и противоположными влечениями ум властно указывает на необходимость следовать чувству социальной симпатии и рисует последствия и результаты поступка. В таком случае размышление об этом и сознание, что нужно следовать велению чувства социальной симпатии, а не противоположным стремлениям, становится сознанием долга, сознанием того, что должен делать человек. Всякое животное, в котором сильно развиты инстинкты общественности, включая суда родительские и сыновние инстинкты, неизбежно приобретает нравственное чувство или совесть, если только его умственные способности будут развиты так же, как у человека. Впоследствии на дальнейшей стадии развития, когда общественная жизнь людей достигает уже высокой ступени, сильной поддержкой нравственного чувства служит общественное мнение, указывающее, как надо действовать на пользу общую. Причем это мнение вовсе не прихотливое измышление условного воспитания, как это утверждали довольно легкомысленно Мандевиль и его современные последователи, представляет результат развития в обществе взаимного сочувствия и взаимной связи. Мало-помалу такие действия на общую пользу становятся привычкой. Дальнейшего рассуждения Дарвина о развитии нравственности у человека я не буду повторять, так как я уже изложил его в третьей главе настоящего сочинения. Здесь я только укажу на то, что Дарвин, таким образом, вернулся к воззрению, высказанному уже Беконом в его труде «Отличное заведение». Выше я уже говорил, что Бекон первым указал на то, что общественный инстинкт более могуч, чем личный инстинкт. К тому же заключению приходил, как уже видели выше, и Гуго Гроций. Идеи Бэкона и Дарвина о большей силе постоянства и преобладании инстинкта общественного самосохранения по сравнению с инстинктом личного самосохранения проливают такой яркий свет на ранние периоды развития нравственного в человеческом роде. что, казалось бы, эти идеи должны были стать основными идеями для всех новейших трудов по этике. Но в действительности эти воззрения Бекона и Дарвина остались почти незамеченными. Когда я, например, говорил в Англии с натуралистами-дарвинистами об этических идеях Дарвина, то многие из них спрашивали, да разве он писал что-нибудь об этике? Другие же думали, что я говорю о беспощадной борьбе за существование, как об основном принципе жизни человеческих обществ, и всегда бывали очень удивлены, когда я указывал им, что Дарвин объяснял происхождение чувства нравственного долга у человека преобладанием в человеке чувства социальной симпатии над личным эгоизмом. Для них дарвинизм состоял в борьбе за существование каждого против всех, Из-за нее не замечали остального. Более всего такое понимание дарвинизма отразилось на главном ученике Дарвина, гексле которого он избрал для популяризации своих выводов относительно изменчивости видов. Этот блестящий эволюционист, так много сделавший, чтобы подтвердить учение Дарвина о постепенном развитии органических форм на Земле и широко распространить его, оказался совершенно неспособным последовать за своим великим учителем в области учения о нравственности. Свои взгляды в этой области Гексли изложил, как известно, незадолго до своей смерти в лекции «Эволюция и этика», прочтенной им в Оксфордском университете в 1893 году. Известно также из переписки Гексли, изданной его сыном, что он придавал большое значение этой лекции – которую он приготовил очень обдуманно. Печать встретила эту лекцию как род агностического манифеста, и большинство английских читателей смотрело на нее как на последнее слово того, что современная наука может сказать о началах нравственного, то есть о конечной цели всех философских систем. Нужно также сказать, что такое значение было придано этому исследованию об эволюции и этике не только потому, что в нем высказал свои убеждения один из вожаков научной мысли, боровшийся всю свою жизнь за признание философии развития, не потому только, что написано оно было в такой обработанной форме, что его признали одним из лучших образцов английской прозы. но главным образом потому, что оно выражало именно взгляды на нравственность, преобладающие теперь среди образованных классов всех наций, так глубоко вкоренившиеся и считающиеся так неоспоримыми, что их можно назвать религией этих классов. Преобладающая мысль, руководящий мотив этого исследования, проникающий в все изложение, состоит в следующем. Существует космический процесс, то есть мировая жизнь, и этический процесс, то есть нравственная жизнь. И оба, безусловно, противоположны друг другу, представляют отрицание одним другого. Космическому процессу подчинена вся природа, включающая растения, животных и первобытного человека. Этот процесс обогрен кровью, в нем торжествует сила крепкого клюва и острых когтей. Он отрицание всех нравственных начал. Страдание – удел всего племени чувствующих существ. Оно составляет существенную составную часть космического процесса. Методы борьбы за существование, свойственные тигру и обезьяне, его истинные отличительные черты. В человечестве, первобытном, самоутверждение, беззастенчивое присвоение всего, что он в силах захватить, цепкое хранение всего, что он может удержать, которые составляют сущность борьбы за существование, оказалось наиболее целесообразным. И так далее в этом роде. Одним словом, урок, преподаваемый природой, урок безусловного зла. Таким образом, злу и безнравственности, вот чему мы можем научиться у природы. Не то чтобы в природе зло и добро приблизительно уравновешивали друг друга, Нет, зло преобладает и торжествует От природы мы даже не можем научиться тому, что общительность и самообуздание личности суть могучие орудия успеха в космическом процессе эволюции Такое толкование жизни Гексли безусловно отрицал в своей лекции Он настоятельно старался доказать, что космическая природа вовсе не школа добродетели а главная квартира врага этического Жизнь, которую мы назвали бы этически лучшей, то, что мы называем добром и добродетелью, предполагает поведение, которое во всех отношениях противоположно тому, что ведет к успеху в космической борьбе за существование. Оно отрицает гладиаторский образ жизни. и вдруг среди этой космической жизни которая длилась бесконечное число тысячелетий и давала все время уроки борьбы и безнравственности без всякой естественной причины внезапно появляется неизвестно откуда этический процесс то есть нравственная жизнь внушенная человеку уже в поздние периоды его развития неизвестно кем или чем но во всяком случае не жизнью природы космическая эволюция подчеркивает Гексли, не в состоянии дать ни одного аргумента, чтобы показать, что то, что мы называем добром, предпочтительнее того, что мы называем злом. И тем не менее, неизвестно, почему в человеческом обществе начинается социальный прогресс, не составляющий части космического процесса, то есть мировой жизни, но представляющие сдерживание на каждом шагу космического процесса и замещение его чем-то другим, что можно назвать этическим процессом, нравственной жизнью. Процесс, в результате которого получается не выживание тех, кто случайно оказался наиболее приспособленным по отношению к существующим условиям, но тех, кто этически, нравственно лучше. Почему, откуда эта внезапная революция в путях природы, ведущих к органическому прогрессу, то есть к совершенствованию строения? Об этом Гексли не обмолвился ни единым словом, но он продолжал упорно напоминать, что этический процесс вовсе не продолжение космического. Он явился в противовес космическому процессу и находит в нем упорного и могучего врага. Таким образом, Гексли утверждал, что урок, даваемый природой, был в сущности уроком зла. Но как только люди соединились в организованные общества, Неизвестно откуда явился нравственный процесс, безусловно противоположный всему тому, чему природа учит человека. Затем закон, обычай и цивилизация продолжали развивать этот процесс. Но где корни, где начало этического процесса? Он не мог родиться из наблюдения природы, так как по утверждению Гексли природа учит противоположному. И он не мог быть унаследован из дочеловеческих времен, так как среди скопищ животных раньше появления человека не существовало этического процесса даже в зародыше. Его происхождение, стало быть, лежит вне природы. Нравственный закон обуздания личных порывов и страстей произошел, следовательно, подобно закону Моисееву, не из существовавших уже обычаев, не из привычек, уже вкоренившихся, природу человека, он мог явиться только как божественное откровение, осветившее ум законодателя. Он имеет сверхчеловеческое, мало того, сверхприродное происхождение. Это заключение с такой очевидностью вытекает из чтения гексле что Георг Майвард, известный ученый-эволюционист и вместе с тем ярый католик, немедленно после прочтения гексле своей лекции в Оксфорде, поместил в журнале «Девятнадцатый век» статью, которой поздравлял своего друга с возвращением к учениям христианской церкви. «Совершенно верно», — писал он, приведя указанные сейчас места из лекции Гексли, «трудно было бы более сильно выразить, что этика никогда не могла составлять часть общего процесса в эволюции. Человек не мог добровольно и сознательно выдумать нравственный идеал. Этот идеал был в нем». но он исходил не от него, он происходит от божественного создателя. Действительно, одно из двух. Или нравственные понятия человека представляют лишь дальнейшее развитие нравственных привычек взаимной помощи, так широко свойственных всем общительным животным, что их можно назвать законом природы? И в таком случае наши нравственные понятия, поскольку они плод разума, Ничто иное, как вывод из того, что человек видел в природе, а поскольку они – плод привычки и инстинкта, представляют дальнейшее развитие инстинктов и привычек, свойственных общительным животным, или же наши нравственные понятия – суть внушения свыше, и дальнейшие исследования нравственности могут состоять только в истолковании божеской воли. Таков был неизбежный вывод из этой лекции. И вдруг, когда Гексли издал свою лекцию «Эволюция и этика» в виде брошюры, снабженной длинными разработанными примечаниями, он поместил в ней одно примечание, которым он вполне сдавал свою позицию и уничтожил всю суть своей лекции, так как он признал в этом примечании, что этический процесс составляет часть общего процесса эволюции, то есть космического процесса. в котором есть уже задатки этического процесса. Таким образом, оказывается, что все сказанное в лекции о двух противоположных и враждебных процессах, природном и этическом, неверно. В общительности животных есть уже зачатки нравственной жизни, и в человеческих обществах они только далее развиваются и совершенствуются. Каким путем пришел Гексли к тому, чтобы так резко изменить свои взгляды, мы не знаем. Можно только предположить, что это было сделано под влиянием его личного друга, оксфордского профессора Романеса, который был председателем на лекции Гексли «Эволюция и этика» в Оксфорде. Романс в это время работал как раз над большим и в высшей степени интересным трудом о нравственности у животных. Незадолго перед этим Романос издал замечательный труд об уме животных. Как человек в высшей степени правдивый и гуманный, он, вероятно, протестовал против выводов Гексли и указал на их необоснованность. Под влиянием этого протеста Гексли, возможно, и внес свое прибавление в лекцию, опровергавшее самую сущность того, что он проповедовал в своей лекции. Очень жаль, что смерть помешала Романосу окончить начатую им работу о нравственности у животных, по вопросу о которой им были собраны обширные материалы. На этих словах рукопись одиннадцатой главы заканчивается.